Двигатели, не приспособленные к такому движению, нуждались в непрестанной помощи электронных автоматов, и все же стальной колос двигался, слегка раскачиваясь, будто на пологой волне. Для наблюдателя, стоящего на поверхности регистри, это было бы, наверное, любопытное зрелище, еле различимый сквозь пламя выхлопов силуэт, плывущий во мраке, словно огненная колонна.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 которая пока не участвовала ни в одной операции. Это была 80 самоходная машина специального назначения. Обычно ее использовали только в условиях высокой радиоактивности, гигантских давлений и температур. Машина эта, которая неофициально все называли циклопом, находилась на самом дне корабля, наглухо закрепленная на подъемника грузового люка. В принципе,